Глава 30. Юридические войны. Пробуждение было, как обычно, лёгким. Я отмахнулся от списка характеристик. Там вроде мало что изменилось с последнего раза. Да и не до них мне было. Обратил лишь внимание на последние уведомления системы. первое поздравляла с победой над более сильным противником. Мне начислили аж 1600 очков опыта. А скопилось у меня целых 14500 очков опыта. Пора бы их потратить. Если я правильно понял, после того, как система определит характеристики, дальнейший рост уровней зависит только от роста навыков. А уровни мне нужно набирать, и побыстрее. Я не уверен, что смог бы потягаться с Торвальдом, даже если бы на мне был мой недавно купленный костюм. Я мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность, иначе потерю костюма я бы себе не простил. Дальше мой взгляд зацепился за следующее уведомление. Вы были воскрешены в изоляторе штаб-квартиры корпорации «Галактические захватчики». Поздравляем! Вы снова живы! Восстановлены 7 модификаций и мутаций. Стоимость воскрешения составила 11 830 космокоинов. Мы рады, что вы снова с нами. У меня было два вопроса. Во-первых, где я оказался? За стеклом и правда был непривычный тоннель с рядами капсул. Там, скорее, была комната. Во-вторых, сколько они взяли за воскрешение? Да это же охренеть можно! Нет, то, что мне говорили, мол, покалечился, просто убей себя. Да пошли они все! Такие деньжищи! Так и разориться недолго! Хотя, с другой стороны, я умер. Плохо умер. А теперь снова жив и здоров, даже настроение хорошее. Стоит ли это 11 тысяч? Как быстро я перестал это ценить, чудеса науки. Я помню, как-то рассуждал, пытаясь понять для себя базовые правила по жизни. Думаю, каждый проходит через такие периоды. Так вот, рядом с моим офисом было два кафе, где можно было пообедать. Если вам кажется, что с увеличением доходов нужно швыряться деньгами, то это не так. Просто появляется выбор. Когда я только начинал и, выплачивая зарплату из своих сбережений, оставался на нуле, Мне выбирать не приходилось. Я обедал в кафе с дрянной едой, где порция стоила 5 долларов. Чуть позже, когда финансы нормализовались, стал обедать в другом, за 15. И суть в том, что когда я ел замечательную, вкусную, питательную еду за пятнашку, я считал, что ем вполне недорого. А вот еда за 5 долларов по мне была очень дорогой, потому что не стоила того. Так вот... «Воскрешение за 11 тысяч – это дешево. Даже за полмиллиона. И нечего привыкать к халяве. Нужно просто стараться не умирать». Я выбрался из капсулы и принялся осматриваться. Дежавю. Комната была идентична камере на базе армбарсов. Отличия были, конечно. Например, прозрачной была только одна стена, остальные стекла матовые. Плюс в углу стояла еще одна капсула. Она походила на те, что были в офисе боевой фармацевтики. А в остальном даже размеры камеры такие же. Кстати, стоит отметить, что я был не голый. На мне была пижама свободного кроя, а на ногах легкие мокасины. Я подошел к матовой стене, послюнявил пальцы и провел по поверхности. Есть такой секрет. Если наклеить скотч на матовую поверхность или намочить, то она становится прозрачной. Фокус не удался. С моей стороны стекло гладкое. Так, ладно. Может, в этот раз мне забыли отключить интерфейс. Привет, чемпион!» Бодро ответил Рой, когда я попытался с ним взаимодействовать. «Привет, привет!» Кивнул я. «Знаешь, где мы оказались? Мы находимся в карантинном изоляторе корпорации «Галактические захватчики» с ограниченным функционалом интерфейса». «С ограниченным?» Спросил я. «И что ограничили?» «Временно ограничена свобода». «Ты не можешь покидать границы этого помещения». «Это я и сам заметил», — вздохнул я. «Закрыт доступ в сеть, кроме внутренней сети. А также закрыты чаты для общения с любыми объектами, кроме сотрудников корпорации «Галактические захватчики». «Мило», — флегматично заключил я. «Что-то еще?» «Также запрещен доступ к ячейкам и использование любого оружия на территории базы». «Ну, в принципе, логично». «Слушай, а это ведь капсула, в которой можно делать генные модификации?» — спросил я, указав на капсулу в углу. «Именно так, чемпион!» — улыбнулся Рой. «И что, я могу ей пользоваться?» — спросил я. «Конечно можешь, чемпион!» «Ой, как хорошо-то!» «Слушай, а ты не знаешь, меня надолго здесь заперли?» Рой ненадолго задумался. «Видимо, информацию ищет». Судя по регистрационной записи, срок содержания объекта андор в изоляторе не менее одного месяца. Срок может быть увеличен. От этой информации сердце гулко застучало. Мне кажется, у меня даже задергался глаз. А причина изоляции указана? Пока общался с Роем, я пытался обследовать обстановку. Через прозрачное стекло был виден только белый коридор, без каких-либо признаков дверей, других камер, да и вообще чего-то. Живых тоже не было видно. «Нет, чемпион, не указано». «А можно ли как-то связаться с администрацией? Да хоть с кем-то?» – спросил я. «Как я понял, армбарсы действовали незаконно. Предположу, что галзы сейчас тоже нарушают закон». «Системой было зафиксировано задание, обязывающее явиться в их офис. Причина не указана. но ну, а галактические захватчики, как владелец долга, имеют право на такие задания и изоляцию с целью сохранения активов». Совсем не успокоил меня Рой. Так ты можешь связаться с их администрацией? Ты ведь сказал, что связь с их сотрудниками доступна. Я послал запрос, чемпион. Статус запроса ожидает рассмотрения. Ясно. Издал я тяжелый вздох. Я постучал ладонью по стеклу. На нем сразу же проявилось лицо девушки. Уважаемый Андор, тебя приветствует корпорация «Галактические захватчики». На заднем фоне изображения проявился космос со множеством звезд. Звезды кружились, пока не выстроились в линию, образуя знак бесконечности. «Мы просим извинить за временные неудобства». «Я хочу связаться с администрацией». Звезды на заднем плане изменили форму. Теперь они сформировали вращающийся круг. «Твой запрос принят и ожидает рассмотрения». «Понятно, блин». «Вопроса только два. Что им надо и сколько меня здесь продержат?» «Я поизучал возможности интерфейса». «Не разгуляешься». Ни на помощь не позвать, да и самому особо работать не с чем. Разве что повеситься на штанах. Хотя нет, зацепить их будет не за что. Ладно, пойдем от обратного. Что я могу? Скорее всего, есть возможность просматривать различные записи из базы системы. Но пока мне не хочется. Так, магазин с курсами доступен. Вот это уже хорошо. Как раз можно будет потратить накопившиеся очки опыта и провести время с пользой. Кошелек тоже доступен. Видимо, для того, чтобы я мог отправлять деньги уважаемому владельцу долга. Так, а хорошая идея. Что, если попробовать отправить деньги кому-то из своих контактов? Буду отправлять по одному космокойну. Вдруг получится привлечь внимание Хельги, например. Лист контактов оказался полностью серый. Хотя стоп, Милан был активен. Так, а если не отправлять ему деньги, а попробовать просто связаться? «О, чудо! Вызов пошел! Привет, старший товарищ андор Передо мной появилось довольное лицо юриста. Одет он был в классический костюм. «Привет, привет!» «А чего это ты в костюме?» «И где ты вообще?» «Удалось узнать, почему ты умер?» «Я в офисе штаб-квартиры корпорации «Галактические захватчики», — важно сообщил он. «Они выкупили мой долг и назначили на должность старшего юриста». «О, поздравляю! Значит, ты свободен?» Обрадовался я, не сразу поняв, в каком именно он офисе. «К сожалению, нет. Я все еще должен некоторую сумму». «Может, ты сможешь мне как-то помочь?» Я очнулся в карантинном изоляторе. Причину никто не сообщает, и я не знаю, сколько меня здесь будут держать. «Давай посмотрю». Сразу откликнулся он. «Так, оформили тебя совершенно бездарно. Здесь нарушение, и здесь...» Бормотал он под нос, а у меня аж на сердце потеплело. «Хоть кто-то свой, а если он мне еще и поможет выбраться?» «Ну кто так оформляет?» – воскликнул Милан. «Здесь же одни нарушения. Так недолго и под штраф попасть. Вот ведь бестолочи. Подожди, сейчас я все правильно оформлю, и комар носа не подточит. Ага». Бормотал он, а моя радостная улыбка вдруг стала гаснуть. «А если еще вот так оформить, то можно будет держать тебя неограниченное время совершенно законно». Ох, спасибо, Андор. А то я еще не обосновался на новом месте и чуть не пропустил такую грубейшую ошибку. Я, как юрист-мастер, обязан держать Марку. Я его слушал и не мог подобрать слов. Ты ты ведь понимаешь, что меня здесь держат против воли. А я ведь не хочу. Может, мать твою, ты мне поможешь? Друг Андор, конечно же помогу. Я выбью для тебя лучшие условия содержания. Да за все, что ты для меня сделал... «Мейлан! А вытащить ты меня, блин, не можешь отсюда!» э -э ну Растерянно протянул он. «Это будет нарушением внутренней политики! Я ее первым делом изучил!» Последнее предложение он произнес с достоинством, будто хвастаясь. «Да ты... как?» Я саданул кулаком по стеклу, у которого до сих пор стоял, отчего по нему снова пробежало изображение космоса. «Но я же юрист!» Непонимающе произнес Мейлан. «Ты хотел быть бойцом!» — рявкнул я. «А бойцы товарищи не бросают в беде!» «Но... я...» У Милана начался какой-то внутренний сбой, как у Роя, когда он долго искал ответ. «Ох, доигрался я, похоже». «Но у меня есть хорошие новости!» Вдруг нашелся он. «Какие же?» Не ожидая услышать ничего хорошего, поинтересовался я. «Все наши претензии приняты! Ну, в пользу галактических захватчиков!» Его глаза загорелись. «Ой, что будет!» «Кстати, это дело поручили мне. То есть все претензии переслали мне, как старшему юристу, и я буду им заниматься». «И что, дело в шляпе? Я скоро избавлюсь от долга?» Спросил я, уже не надеясь на позитивный ответ. «Ну, не так все просто. Претензия, которую я отправил, составлена очень хорошо». Его глаза вновь загорелись. «А сейчас я на эту жалобу отвечу!» «Я на нее сейчас так отвечу, что истец плакать будет! Это будет битва юридических титанов!» «И куда придет этот твой ответ?» — обреченно спросил я. «Ну, мне, конечно!» «Твою мать!» «И что ты потом с этим ответом будешь делать?» — спросил я осторожно, сдерживаясь, чтобы не застонать и не начать биться о стеклянную стену головой. «Конечно же, подам новую жалобу!» — радостно воскликнул юрист. «И она тоже придет тебе?» «Ну да. А кому еще?» «Поверь, обе стороны будут страдать. Я уж об этом позабочусь». «Может, как-то минимизировать эм, страдания?» «Ну, сразу определить победителя?» «Ну, так не получится, друг Андор. Юриспруденция – дело тонкое, требующее пристального внимания и соблюдения всех формальностей». «Понятно. Мне совсем расхотелось говорить с Миланом». «Поверь, друг Андор, я буду биться до конца». как лев. Курсы психологической боевой подготовки сделали из меня воина. Я покажу обеим сторонам, где геккончики пасутся». «Ясно. Удачных тебе страданий», обреченно протянул я. Меня вдруг осенила одна мысль. «Я ведь могу отправлять деньги». «Милан, а какая сумма долга у тебя на данный момент?» «270 тысяч», ответил он. «Так было ведь 250». «Рыночная экономика», пожал плечами он. «Так, давай я тебе выкуплю. Ну, твой долг». «И как я раньше до этого не додумался». «То есть вы хотите заключить договор купли-продажи с корпорацией?» Начал было он, но я его прервал. «Да нет, я хочу избавить тебя от долга», — воскликнул я. «Давай я напрямую тебе деньги отправлю». «Прошу прощения». Тон Милана изменился. «Вы пытаетесь дать взятку должностному лицу?» «Да твою же...» «Давай договор купли-продажи оформлять». «К сожалению, пока за вами числится задолженность, корпорация «Галактические захватчики» не заинтересована в заключении новых сделок с вами». «Милан, твою мать!» Протянул я, взывая к здравому смыслу юриста. «Я же тебя вытащить пытаюсь». «Прости, андор Я тоже пытаюсь помочь тебе купить меня, но пока не вижу решений». «Попробуй... точно! Попробуй связаться с Хельгой. Помнишь, ты говорил, что вербовал ее? Скажи, что я отдам деньги». «Сожалею, но юридическая этика не позволяет мне просить о таком». «Чёрт, Милан, ты безнадёжен!» – взорвался я. «Прошу прощения?» – возмущённо посмотрел он на меня. «Ты хотя бы сможешь отправить послание от меня?» «Я могу оформить корреспонденцию, это входит в мои обязанности». «Короче, отправят от меня послание Хельги. Запоминаешь?» «Выкупи этого П... Милана. Я отдам тебе деньги, андор «Хорошо». «Я завизирую и передам в канцелярию». «Милан», — оборвал его я, — «если ты считаешь меня другом, пожалуйста, сделай так, чтобы Хельга получила это послание как можно быстрее». «Договорились?» «Так точно, старший товарищ, друг и командир андор отрапортовал юрист. ах всё. До связи. Видеть тебя... В общем, пока». Я отключил связь и закусил кулак от досады. «Но почему мне так везёт всё время?» «А какие еще есть варианты?» «Варианты...» «Хм...» «Оша, ты меня слышишь?» Попытался дотянуться я до биары, как тогда в пещере. «Оша!» «Ничего не ощущаю. Так, нужно сконцентрироваться и приложить больше усилий. Это ведь как мышцы!» «Ну же!» «Оша!» «Да!» «Папа!» Раздался на самой границе сознания едва слышный ответ.